Вылчетринский клад. К знаменитому кладу золотых изделий из Вылчетрина определение самый-самый можно применить многократно. Это самое древнее фракийское золото, найденное на территории Болгарии. Это и самый большой золотой клад Фракии. Наконец, это и самая таинственная находка, относящаяся к фракийской эпохе. Действительно, что можно сказать о назначении загадочного сосуда, состоящего из трех соединенных друг с другом золотых ковшей, явно не предназначавшихся для черпания жидкостей, ибо в каждом из них имеется сквозное отверстие? Эти удивительные предметы были найдены при случайных обстоятельствах в 1924 году. В урочище Долгите лозя к северо-востоку от села Вылчетрин в Плевенском округе. В тот день, 28 декабря, местные жители братья Тодор и Никола Цветановы, собрав человек пятнадцать б о т р отправились на виноградник укрывать лозы на зиму. И во время работ неожиданно наткнулись на скрытые в земле сосуды из желтого металла. Они лежали совсем не глубоко, всего в каких-то 30 сантиметрах от поверхности, и возле них не было следов истлевшей ткани или деревянного короба, где они первоначально могли находиться. В большой сосуд, по форме напоминающий суповую миску, просто были сложены несколько сосудов поменьше, а сверху его накрывали несколько плоских не то крышек, не то тарелок. Где-то рядом должен быть клад, решили крестьяне. О том, что клад уже находится в их руках, они не подозревали. В их глазах с у п н и ц а с крышками не представляла собой большой ценности. Оставив сосуды на пашне, они принялись перекапывать все вокруг на большую глубину в поисках спрятанных денег. Наконец, убедившись, что больше здесь ничего нет, Крестьяне поделили найденные предметы. Большая их часть попала в руки собственников земли, братьев Цветановых. В попытке продать находку братья обратились к местному ювелиру Кости з л о т а р е в у Рассмотрев находки, тот был весьма удивлен: это было золото, золото очень высокопробное и несомненно очень древнее. В начале 1925 года клад поступил в археологический музей в Софии. Он состоит из 13 золотых предметов общим весом 12,425 т я ы килограмма. Некоторые из них имеют настолько необычную форму, что даже трудно определить их назначение. В состав клада входят большой круглый сосуд с двумя ручками, супница. Один большой и три малых ковша, два больших и пять малых диска и один совершенно необыкновенный трехчастный сосуд в виде трех соединенных друг с другом ковшей эллиптической формы. Когда находчики извлекли эти предметы из земли, они находились в полной сохранности. Позже, п р и д е л е ж е добычи, часть их была серьезно повреждена. Металл, из которого изготовлены сосуды, содержит приблизительно одинаковый процент золота, серебра, меди и железа. В их обработке и украшении использовались электрон, сплав золота и серебра, никель и олово. Все изделия выполнены в едином стиле и с использованием одной и той же техники. Часть их даже имеют почти одинаковую массу. Они просты по форме и разительно отличаются от подобных изделий, созданных древнегреческими мастерами. Что-то иранское неуловимо присутствует в их декоративном убранстве, а мастерство, с которым изготовлены сосуды, просто поражает. Лишь с помощью микроанализа удалось установить, что верхние части некоторых из них не представляют собой одно целое с нижними, но искусно спаяны с ними серебряным припоем. Ряд исследователей выл чатринского клада считают, что комплект драгоценных сосудов неполон. В нем не хватает подставки к трехчастному сосуду. Возможно, она была изготовлена в виде колесницы. И других явно н а п р а ш и в а ю щ и х с я предметов. Неясно присвоили ли их находчики к л а д а хотя крестьяне клялись, что сдали все предметы полностью, либо они были утрачены еще до того, как сокровище попало в землю. Неясно и то, когда были пробиты отверстия в ковшах трехчастного сосуда, ведь их наличие полностью исключает использование этих ковшей по их прямому назначению. Кстати, а для чего вообще предназначались предметы вылчетринского клада? Здесь ученые практически единодушны. Все эти сосуды, несомненно, имели ритуальный характер. Возможно, ими пользовались фракийские жрецы, о которых упоминает Гомер в и л и а д е и Одиссее, а возможно, фракийские цари. Вообще говоря, во многих обществах древности функции царя и жреца совмещались в одном человеке. Но означает ли это, что в окрестностях села Велчетрин в 1400-1300 годах до нашей эры, а именно этим возрастом датируется клад, существовало древнее святилище или резиденция вракийских царей? Археологи тщательно исследовали место находки и всю прилегающую территорию. Увы, никаких следов древних построек найдено не было. А при распросе местных жителей выяснилось, что землю здесь начали обрабатывать сравнительно недавно. Еще в 1860-х, 1870-х годах на этом месте простирались густые леса. Под одним из деревьев, наверное, оно было чем-то приметно и служило опознавательным признаком, и был зарыт удивительный клад. По всей видимости, сокровище попало в землю при случайных обстоятельствах. Может быть, его владелец спасался от неприятелей, и у него не было времени зарыть золото поглубже, или эти сосуды были похищены и укрыты в надежде их скорого возвращения. Как бы то ни было. Клад не был востребован обратно. Очевидно, тот, кто его укрывал, погиб. Сегодня золотые сосуды выл чатринского клада хранятся в национальном археологическом музее в Софии и принадлежат к числу ценнейших и наиболее интересных экспонатов в его коллекции.